через помады, пасты, все сорта пудры и мыла, сухие духи, фиксатуары, бриллиантины, эликсиры для бороды, капли для сведения бородавок и крошечные пластыри для исправления изъянов внешности, вплоть до притираний, лосьонов, ароматических солей, туалетных жидкостей и бесконечного количества духов. Но о Бальдини